В камеру входит вечер. Зарешеченный прямоугольник неба оранжевеет, потом становится коричневым, как чума. Тело болит оно этот побоев. Над дверью сгорает тусклая лампочка, 8 вечера, 9. Часов нет их отобрали. Похоже, придётся здесь ночевать, думает узник. Интересно, остальные тоже в одиночных камерах? Самолёт, на котором они должны были лететь из Рима, уже приземлился в Хитроу. А Эльф у Имочен в Пермингеме. У меня неприятности, думал Дин. А у бледной Мочен горе. В ту ночь ни Эльф ни Дин не спали. Эльф рассказывала, как после рождения малыша три раза ездила к Мочен в гости. Последний приезд Марк уже гуกกл тёть. Она рыдала. Дин подумал, что, может, ей хочется побыть одной? Но Эльф упросила его остаться. Они вздремнули часок, а потом приехало такси. Наверное, Эльф думают, что они уже в Лондоне. Отсутствие Дина и Джаспера пока никто не заметит. Сосед Гриф по квартире тоже не станет поднимать тревогу. Завтра Беттани почувствует неладное. И, может быть, дозвонится Энце и Эндритце после обеда. Ну, после этого кинут клич. Наверное. Заслонка у пола сдвигается в сторону, и отверстия просовывают под нос. Дина опускается на колени рядом с дверью, спрашивает. «Эй, где мои друзья? Где мой адвокат? Сколько мне здесь, здесь еще...» Заслонка закрывается. Шаги в коридоре стихают. Два куска белого хлеба, намазанные маргарином, пластмассовый стаканчик с тёплой водой. У хлеба вкус бумаги, у воды вкус мелков. Ага, восхитительная итальянская кухня. Проходит время. Заслонка открывается. Вассойо, произносит мужской голос. Один садится на корточке поближе к двери. А адвокат, голос повторяет: Вассойо. Ферлингете, Ферлингете. Засовка закрывается, звенят ключи. Лязг тяжёлой дверной замок. В камеру входит здоровенный надзиратель со здоровенным носом, с здоровенными усами и здоровенным пузом. Он поднимает поднос, показывает на него и говорит Дино. Ассоё. Ассоё. А, поднос, понял. Адвокат: Ферлингете, посольство. Надзиратель сопит, что похоже означает размечтался. Городцы Миля Рома. Повторяет Дин фразу, которой научила Уэнца в театре Меркурио. Большое спасибо, Рим, я тебя тоже люблю. Натиратель вручает Дину крохотный рулон тонкой туалетной бумаги и одеяло. Захлопывает за собой дверь. Дин ложится на тюфяк. Очень хочется яблока, гитару, газету или даже книжку. А вдруг Гюнтер Маркс и Илекс бросят тебя на растерзание волка? Нашептывают беспокойные мысли. А вдруг Феррингетти из вредности отправит тебя в тюрьму? Лампочка над дверью выключается, в камере темно. В щель под дверью сочится свет. А вот и всё. Почему-то это так грустно обошёлся с Эми. Джин прекрасно понимает, что 2 недели назад не надо было психовать, увидев, как Маркус Дейли из Броненосца Водолей обхаживает Эми в клубе 100 на Оксфорд-стрит. И не надо было заявлять, мол, пора уходить, потому что Эмми ответила «Уходи, если хочешь, а я остаюсь». И ему пришлось уйти, потому что, если бы он остался, то выглядел бы дураком. А когда Эмми, наконец, вернулась из клуба в свою собственную квартиру, не надо было орать «Ага, явилась, не запылилась, о которой сейчас час, будто суровый отец, а не любящий ее бойфренд». И не надо было допрашивать ее, как инспектор Мосс из Козленд-Ярда, не надо было называть ее пиявкой. Спись мошенки. Не надо было называть её параноидальной дурой, когда она сказала, что ей прекрасно известно о девице из Амстердама. Откуда она узнала? Не надо было швырять мраморную пепельницу в застеклённый шкаф, как Гари Мофф от после трёхдневного запоя. Так было найти в себе мужество извиниться на следующий день, а не отсиживаться на Chatwin News, потому что вышло только хуже. Эми притащила коробку с его вещами в лунный кит, и на следующий день, когда Ливон вызвал всех к себе, Бетта не посмотрела на Дина, а в ее глазах явственно читалась. Трус. Дин с этим не спорил. Нехорошо вот так расставаться. Он просыпается, а в отеле сральник. Все тело чешется. Дин разглядывает грудь и бока. Он весь изъеден клопами. Некоторые места кровоточат. Видно, он расчесал их во сне. Эх, сигаретку бы сейчас. Он встает, подходит к толчку помочиться. Моча пахнет курином супом. Дину хочется пить и есть. За последние сутки он съел ровным счетом ничего. Он молотит в дверь кулаком больно. Эй! Никого. Эй, кто-нибудь! Никого. Не сдавайся. Он выступает на дверь об особую партию и заставьте упование. Звучат шаги. Глазок открывается, и Дин вспоминает клуб «Скочо» в Сент-Джеймс. «Ты что, умираешь?» «Что это значит?» «В воды, пожалуйста, аква, пер фавора», — говорит Дин. В ответ звучит злобная отповедь по-итальянски. Глазок закрывается. Ползет время. Заслонка внизу открывается. Завтрак почти такой же, как ужин. Хлеб черствее. Вместо воды кофе в алюминиевой кружке. Но пена на поверхности похожа на... сыночный харчок. Дзин думает, как бы вот тут выловить себе выпить кофе. Она представляет, какое удовольствие это доставит в Эрлингете. И не прикасается к кружке. А вот обыватели среднего класса всякие там клейвые Миранды Холлы всю жизнь считают, что каждый полицейский примерный страж порядка. В памяти Дины невольно всплывает услышанный недавно лозунг: "Копов на хер, копов на хер, копов на хер". Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Дин разбудил утерный звонок в квартире на Чепфинд Мьюс. У него голова раскалывается. За день до этого группа играла на каком-то фестивале в чистом поле неподалёку от Милтон Кинс. Эльф уехала в Бирмингем навестить Моджен Лоуренса и новорождённого племянника Марка. Дин, Гриффит, Джаспер вернулись на зверюге в Лондон, закинулись колёсами и пошли в клуб Атлип. Джаспер с девушкой из олимпийской конно-спортивной команды уехал к ней в Далич. Гриф ушел с комевой жоршей Зейвен, а Дин попытался обаять полу киприотку с насмешливыми глазами. Но тут явился рот Стюарт и умыкнула ее у Дина из-под носа. К двум часам ночи от моря телок в клубе осталась жалкая лужица. Дин пошел домой пешком, уныло размышляя, что свингующие шестидесятые совсем не такие, как их описывают газеты. если уж даже музыкант, которого показывают в телеке не один раз, а целых два. «Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь! Эй, Дин, открывай! Я ботинки вижу!» Кенниер вот совесть заставила Дина подойти к двери. Его бывший загадочный друг жил теперь в Хаммерсмите, в коммуне, с девушкой по имени Флосс, которая обожала чечевицу и гадания на картах Таро. Дин был в гостях у своего однокашника по художественному училищу, участника распавшейся группы «Могильщики» ровно один раз. Кенни сыграл ему пару посредственных песенок собственного сочинения. Предложил Дину их доработать, записать с утопи-авеню и авторами указать «Ерва да и Мосса». Дин посмеялся над шуткой, а потом понял, что Кенни говорил серьезно. С тех пор они больше не встречались. Кенни несколько раз звонил, но Дин для себя решил, что ему некогда перезванивать». Потом Дин попал в аварию, а Кенни вообще вылетел из Дина из головы. Открывай, заорал Кенни в щель почтового ящика. Мне то ещё сейчас как дуну, так весь ваш дом и разлетится. Дин распахнул двери и замлёл, уставился на Кенни. Вместо бывшего Грейвзенского мода на пороге стоял Шиппи из Западного Лондона. Кафтан, пончо, длинные волосы, перехваченные повязкой. Хм, сколько ни бегай от меня, не скроешься. Здорова утро, Кенни. Флус, как дела? Утро давно прошло, сказал Кенни. И скоро начнётся Демка, сказала Флос. Что что? Хмм, какая Демка? Самая крупная демонстрация десятилетия, ответила Флос. Митинг протеста против американского геноцида во Вьетнаме. Собираемся на Трафальгарской площади и маршем идём к посольству США. Пойдёшь? Дин считал, что если правительство Соединённых Штатов, горя желанием превратить несчастную азиатскую страну в ад, отправляют на смерть десятки тысяч американских парней, Что никаких у марша по Оксфорд-стрит американцев не остановит. Не успела я об этом сказать, как к поступлениям на крыльцо зашла девушка с пачкой Мальборо. Привет, Дин, меня зовут Лара. Пойдём, по дороге поговорим, а то пропустим ваныс Редгрейв. Лара выглядела яркой наклейкой на фоне серого мартовского полдня. На ней была распахнутая чёрная парка, джинсы и сапоги. Чёрные волосы перемежались алыми прядями. Она выглядела готовой ко всему, в одеяние взограла нерастраченная страсть. Э, сейчас только куртку возьму. Речи эхом отражались от здания Национальной галереи. Американская военная машина не остановится, пока они уничтожат всех мужчин, женщин, детей, деревья, быков, собак и кошек. На Трафальгарской площади толпились хиппи, студенты, профсоюзные активисты, участники кампании за ядерное разоружение. троцкисты и многочисленные сторонники чего ни поде. Именно бессмысленная самоубийственная война во Вьетнаме стала причиной экономического кризиса, горозившего Великобритании и США. Кусней людей стояли на тротуарах, глядя, как полиция перекрывает Уайтхолл и Пэлл-Мэл, ведущей к Даунинг-стрит и Букингемскому дворцу. Мы приехали из Западной Германии построить новое общество, лучшее будущее, чтобы отправить на свалку истории империализм, войну и капитализм». От толпы сходил глухой гул. Кенни сказал, что на площади собралось десять тысяч. Флосс утверждала, что двадцать, а Лара настаивала, что все тридцать. Какова бы ни была точная цифра, от толпы сходила энергия, как от магистральной электросети. Дин почувствовал, как его нервная система присоединяется к ней. У подножия колонны Нельсона реяли вьетконговские флаги. Люди передавали друг другу плакаты: "Мы не пойдём воевать, Вьетконг победит. Мы и те, против кого нас предостерегали родители". Дин сомневался, что всё это предотвратит бомбёжку вьетнамских деревень стратегическими бомбардировщиками B-52. После речей толпа, рекой хлынула на Cherry Cross Road, к ней флоу слару Дина вместе со всеми несло по течению. мимо театра Феникс, мимо Денмарк-стрит, мимо гитарного магазина Selmer, с которым Дин наконец-то расплатился за Fender, мимо двери бывшего клуба UFO на Tottenham Court Road толпа свернула влево на Oxford Street. Из метро вышел юный прощалый солдат. Мирные демонстранты завопили, сколько их ты убил, солдатик. Полицейский по-отечески взял паренька за плечо и втолкнул обратно в метро. Да здравствует Хашемин, да здравствует Хашемин. Витрины на Оксфорд-стрит были закрыты стальными решетками, а будто магазины готовились к вторжению. Дину показалось, что он заметил Мика Джаггера. Флосс и Кенни сказали, что, по слухам, Джин Леннон и его новая подружка Йокоона тоже принимают участие в демонстрации. Правда или нет, но Дин ощущал мощь и энергию. Единство с толпой. Улицы принадлежали им, весь город принадлежал им. — Ты чувствуешь? — спросила Лара. Ага, ответил Дин. Да, чувствую. А знаешь, как называется это чувство? Как? Революция. Он покосился на неё. Лара всклюнула ему в глаза. А мы маршируем с суфражистками, с колонной Дурути, с коммунармией, с чертистами, с круглоголовыми, с левелерами, с отом Тайлером. Дин постеснялся признаться, что не слышал о таких музыкантах. Со всеми, кто не побоялся сказать о власти мущим, до да пошли вы все на хер. Да, цели и программы меняются, но власть постоянно в движении. Её можно обладать лишь временно. Лара, а как твоя фамилия? спросил Дин. Ну, зачем тебе? По-моему, ты будешь знаменитой. Лара закуривает мальборс. Ну, Лара Веронор Губитози. Ух ты, как длинно. На свете не так много имён, короче, чем Дин Мос. А, ну да. А ты из Италии? Я много откуда. Они свернули на North Odle Street, откуда колонна демонстрантов брала на юг. Руки прочь от Вьетнама, руки прочь от Вьетнама. В окнах мефервских особняков били релицы. В двух кварталах на юг площадь Agrovinor Square. Полицейские кордоны и полицейские фургоны стеной окружали посольство США. Модернистский пятиэтажный бункер с орлом на крыше. А у СССРцев тоже была такая эмблема орёл, спросила Флос. Участники марша заполнили улицы вокруг посольства, толпа всё прибывала. Полицейские, недооценившие число участников марша, никого не пропускали в зелёный сквер в центре площади. Тысячам демонстрантов впереди было некуда деваться. Заградительные барьеры не выдержали напора. Их снесли сразу во нескольких местах. Одни сбили с ног, чьё-то каблуг выдавил его колено в траву. Над площадью пронёсся рёв, как перед футбольным матчем или сражением. День, который начинался как безмятежный летний попхи, обернулся изнанкой второй стороной композиции с мрачными аккордами рока. Лара Виноруж Губитози помогла Дино подняться, прошептала ему в ухо: "А ну что, будем сеять братскую любовь?" И тут же их разделила толпа. Пронзительно верещали свистки, вздымались клубы дыма, тени и флосы исчезли неизвестно куда. Солнце тускло светило сквозь дочи. Копов нахер, копов нахер, копов нахер. Полицейские кордоны вокруг площади стянулись к посольству. Кто на чьей стороне? Градом летели снаряды, звон стекла, восторженный вопль. Окно разбили. Очередной ликующий крик. Еще одно. Толпа скандировала «Хошимин! Хошимин!» Землетрясение в Лондоне. Прямо на Дин и неслись лошади. Конная полиция. Полицейские размахивали дубинками, как викторианские кавалеристы, саблями. Люди прятались под деревьями, где раскидистые кроны мешали всадникам. Дин заметался из стороны в сторону, чуть не попал под копыта, и еще и еще споткнулся и упал, чудом вернувшись от удара дубинки по черепу. Копыта впечаталась в траву, совсем рядом с головой. Дин поднялся на четвереньки, вскочил на ноги, к ладони прилип чей-то парик. Какой-то тип в маске Лендона Джонсона швырнул в полицейских дымовую шашку. Один бросился бежать, прочь, но больше не понимал, где какая сторона. Полицейские демонстранты смешались, теснили друг друга повсюду, всё громче и громче звучало: "Хашимин, хашимин!" Полицейских кого-то поймали, повалили на землю, принялись пинать и избивать дубинками. Вот тебе мир и любовь. А потом в завалыs оттащили его в сторону, с дороги. На носилках пронесли полицейского, разбитое в кровь лицо, как витрина мясной лавки. Один хотел поскорее Выбросы из Гровинерсквер. Через 2 дня у Топио Авеню летал в Италию. Если арестуют, будет плохо. Но ещё хуже, если не дай бог, сломают или давят руку. Но где выход? Брукстрит перекрыта полицейскими фургонами. В них без разбора швыряют участников марша. Копов нахер, копов нахер. Где она на полном скаку мчалась чёрная лошадь? Чья-то рука схватила его за шиворот, втащила на крыльцо. Мик Джегер Спаситель Дина помотал головой. — Неа, я пародист. Ступай вон туда. Уличному бойцу тут не место. Он махнул в сторону Карлсплейс. Там полицейские выпускали людей из площади. Ни на кого не глядя, Дин протиснулся через полицейский кордон, но вон пришла заключительная строчка детской потешки. — Вот возьму я острый меч и головка твоя с плеч. Он пошел по Адамс Роу, с подворотни трое парней избивали одного хиппи. Все трое бритоголовые, как монахи. на одной футболке с американским флагом. Кто они? Не молодые ни рокеры, ни тедди-бойы. Билли пенальти со средиточна, прицельно. Шиппе дрожащим клубком корчился на земле. Один из бритоголовых заметил Дина. "Что, от тебя отметили? Сейчас образим мудила". Взвесив все за и против, Дин пошёл дальше. Как трус. Дин вспоминает это в полицейском клоповнике где-то в пригороде Рима. На следующий день выяснилось, что Кени арестован. Ему разбили нос. А теперь моя очередь провести ночь в тюремной камере. Если бы Гари Муфат сейчас увидел Дина, то лопнул бы со смеху. Я ж говорил. А может и нет. За день до отъезда в Италию Дин получил письмо от Раи. Знакомое из общества анонимных алкоголиков помог Гари Муфату устроиться на работу ночным сторожем. Но его предупредили, что если он сорвётся и уйдёт в запой, его тут же уволят. А сейчас он несёт ночной дозор, как в песне Джаспера. Рей говорит, что он сильно изменился. Может, Рей прав? Может, я так долго на него злюсь, что кроме злобы ничего не замечаю? Мимо Дин пролетает комар, садится на стену, совсем рядом с головой. Дин прихлопывает его ладонью и рассматривает пятно на стене. А помнишь, как этот гад маму ремнём хлестал? Такое не простишь. Приносит обед, кружку растворимого супа. Какого именно, определить невозможно. Можно только надеяться, что в кружку не плюнули. На подносе лежит яблоко и три печенья, на которых выдавлено. Тара лукки. Пчини безвкусные, но сладковатые. К двери приближаются тяжелые шаги. В замке скрижищет ключ. Грустный надзиратель жестикулирует, велит Дину выходить. — Венни! — Меня выпустили? — с надеждой спрашивает Дин. К тебе, посетитель. Комнату без окон, допросную, освещает флюоресцентная лампа, засиженная мухами, живыми и дохлыми. Дин сидит за столом в одиночестве. За дверью слышен стрек от пишущей машинки. Двое смеются, ковыляют минуты, смех не смолкает. Дверь открывается. Мистер Мосс. Англичанин в светлом костюме перебирает бумаги, глядит поверх очков в золотой праве. «Меня зовут Амортен Симмонс из консульства Ее Величества». «Из военных?» — думает Дин. «Добрый день, мистер Симмонс». «Добрый, но не для вас». Он распрямляет плечи, разворачивает итальянскую газету, кладет ее перед Дином и указывает на фотографию. «Ваш мистер Фрэнклет вряд ли добивался такой известности». На снимке Дина Мосса в наручниках ведут по залу регистрации. «Это центральная газета?» «Совершенно верно». В таком случае наш мистер Фрэнклин с ума сойдёт от радости. Хорошо, что меня сфотографировали в выгодном ракурсе. Молчание. По-вашему, это всё шутка? Не знаю насчёт шутки, но то, как со мной тут обращаются, это просто фарс. А что с остальными? Мортон Симонс хмыкает. Э, мистер Дазута и мистер Гриффин освобождены. Никаких обвинений им не предъявляют. Они поселились в пансионе, небольшой гостинице неподалёку от аэропорта. Мистер Фрэнклинд допрашивают на предмет уклонения от уплаты налогов и нарушения правил валютного контроля. И что это означает? Вздох. Нельзя просто так вывести из страны 5.000 долларов. Это противозаконно. Во-первых, не 5.000, а 2, а во-вторых, мы их честно заработали. Это не имеет значения. И вас это не касается. Вас обвиняют в нанесении телесных повреждений, а также, э-э, Мортен Симмонс сверяется с досье. «В нападении на сотрудника полиции, в оказании сопротивления при задержании и, самое серьезное, в контрабанде и распространении наркотиков». Он смотрит на Дина. «По-вашему, а это шутка?» «Дерьмо, это вот что я вам скажу. Это меня избили. Вот, видите?» Дина встала, расстегнула рубашку и продемонстрировала синяки. «Может, я случайно легнула у журналиста? Потому что он ослепил меня вспышкой. А наркоту мне подкинули». А полицейские утверждают обратное. Консул находит нужное место в газетной статье. Вот, пожалуйста. Капитан Серлингети из финансовой полиции заявил журналистам: "Вне всякого сомнения, наше отношение к подобным хулиганским выходкам продемонстрировано и на минитам гостям страны, что любое нарушение итальянского законодательства приведёт к плачевным результатам". Мистер Мосс: "Как мне прискорбно, но вам грозит тюремное заключение. Но я не совершал того, в чём меня обвиняют. Это ваши слова против слов капитана итальянской полиции. Если вас признают виновным, то посадят в тюрьму, как минимум, на 3 года. Нет, до этого не дойдёт. До этого не дойдёт. А мне полагается адвокат или судить будут с помощью колдовства? Вам назначат адвоката, но я за него ручаться не могу. Итальянское судопроизводство весьма неповоротливо. До суда вас продержат под стражей как минимум год. Перед мысленным взором Дино возникает его Тюремная камера. А как же освобождение под залог не выйдет? Судья решил, что вы попытаетесь скрыться от правосудия. Так зачем же вы сюда пришли, мистер Симонс? Ну, полюбоваться на придурка с девчачьей причёской? Или вы всё-таки помогаете и тем, кто не окончил всяких там Оксфордов и Кембридж? Симонс удивлённо гнёт бровь. Я подам стандартное ходатайство о снисхождении ввиду вашей молодости и неопытности. И когда будет известен результат? Мм, сегодня? Понедельник день медленный, если повезёт, то, видимо, в среду. А быстрые дни вот они есть. Нет. А вдобавок надвигаются выборы. И сколько меня здесь ещё будут мариновать? Когда должны официально выдвинуть обвинения? В течение 3 суток или позднее, если судья санкционирует продление расследования. А в вашем случае это вполне возможно. Ну, хоть с друзьями можно уживиться. Я спрошу, но, скорее всего, капитан не разрешит никаких свиданий, чтобы вы не вздумали согласовывать показания. У нас и так одни и те же показания. Продажный Мини Муссолини подкинул наркоту невиновному британцу. Да и можно мне зубную щетку и чистую одежду? Здесь не камера, а помойка. Хилтона вам никто не обещал, мистер Мосс? Вот так. Я Хилтона не требую, у меня бы матрас без клопов. Вот, взгляните, я весь искусанный. Симонс смотрит. Я похлопачу о матрасе. — А сигаретки у вас, случайно, нет? — Мистер Мосс, это не разрешено. В камере Дина медленно умирают часы и минуты. Он представляет себе, как в Ферлингете, представляет себе сломленного Дина. Единственный возможный ответ на это — не сломиться. На воображаемом Фендере Дин проигрывает басовые партии из альбома «Рай — это дорога в рай» «Песня за песней». На воображаемой акустической гитаре исполняет блюз, заправляет игрой. Вспоминает квартиру на четвенд-мьюз, исследует ее. Комната за комнатой отыскивает мелкие подробности, сохраненные в закоулках памяти. Запахи, паркетина под ногой, в носке. Летучий голландец в озоне, табачная жестянка, в которой хранится запас травки. Пират, нарисованный на крышке жестянки, то, как плотно прилегает крышка. Представляют, что всё это придётся воображать в течение ближайших 3 лет. Ощущает первую трещину на дломе. Половину воды Дзин выпивает, а остальное полоскивается над толчком. В кормушку под дверью просовывают кувшин воды, обмылок и старую зубную щётку. К зубной щётке он не прикасается. За, за решёточным окном сгущаются сумерки второго дня заточения. Включается лампочка. Дин слышит писк комара, видит комара, отслеживает комара, прихлопывает комара. «Прости, дружище, но тут шли бы ты, либо я». Делает сотню отжиманий, трусы липнут к коже, лампочка выключается. А вдруг меня не выпустят? Вдруг я больше никогда не увижу эльф, Рея, Джаспера, Грифа, бабулю Мосса и Билла? Дин ложится на кровать, кровать скрипит. «Нет, я их когда-нибудь увижу». А гриф никогда больше не увидит брата, и его жена никогда больше не увидит сына. Эльф никогда больше не увидит племянника. Их свечи погасли, а моя свеча ещё горит. В сердце вечного лабиринта, именуемого римом, джил набрёл на малоприметную площадь. На синей проржавевшей табличке было написано: "Плацце Делла Неспола". Под деревом играли в шахматы старики, сплетничали женщины, мальчишки смеялись, дурачились и гоняли мяч. На них смотрели девчонки. Ковалял трёхногий пёс, было жарко. В городе в сентенде не бывает такой жары. От каменных плит и брусчатки пьяцца тянула полуденным жаром. Кто-то играл на кларнете, но день не мог понять, с какого балкона или с какого окна доносилась мелодия. Он пожалел, что не может записать её со слуха, как Jasper the Elf. Потом мелодия пропала. Он знал, что пора возвращаться в гостиницу за мостом, за рекой, но какие-то чары не отпускали. На красной розовых стенах, на облупленной штукатурке, на терракотовых кирпичах виднелись граффити. Мы просим невозможное, и Лукреция, я буду любить тебя всегда. И угнетение равно терроризм. В прореши небе устроились скворцы. Дин прошёл через узкие высокие ворота, поднялся по ступенькам в церковь. В сумраке сверкало позолото, пахло благовониями. Люди входили, зажигали свечи, опускались на колени, молились и выходили, как посетители на почтамте. Дин был неверующим, но здесь это не имело значения. Он поставил поминальную свечу для мамы, для Стивена Гриффина, для Марка, племенника эльфа, и еще одну заздравную, для Рэя Ширли и Уэйна, для бабули Моссы Билла, для эльф Джаспера, Ливона и Гриффа. пел хор. Столбы чистого звуков возносились к высоким сводам. Где он ушёл, но часть его навсегда осталась в этой церкви. Вот то лакун времени и пространства, он будет нередко возвращаться в памяти, и в снах. Это место стало частью его самого. В каждой жизни, в каждом повороте колеса есть несколько таких лакун. Причал на реке, узкая кровать под чердачным окном, эстрада в сумрачном парке, неприметная церковь на неприметной площади. Свечи у алтаря не гасли.